Глава 4. Почём эта рыба? Чернобыльская зона отчуждения. Дорога к базе стражей. Вот скажи мне, рвач, почему вы такие болваны, что ходите по зоне без воды? Поинтересовался наёмнику невольного проводника. Потому что мы её выпили, пробурчал тот. Могли бы и оставить немного. Айвен говорил шутливым тоном, но Артур видел, что наёмник злится. Немудрено. Сегодняшний день пошёл немного не так, как планировалось. Сейчас они должны были сидеть у стражей на базе, попивать чай, а то и чего покрепче, и слушать софта, который рассказал бы, из-за чего завертелась вся эта катавасия. А вместо этого они прорывались через горящий пропускной пункт, играли в догонялки с вертолётом и дрались с бандитами. И как апофеоз, плелись по зоне с предводителем этих бандитов на поводке, изнывая от жажды. Да и жрать тоже хотелось. «Сколько идти ещё?» – спросил Артур. «Не больше часа. Ты же говорил, что дорога займёт четыре часа. Мы не так долго идём». «Повезло», – пожал плечами рвач. «Что значит «повезло»? Путь, короче, стал». Бандит остановился повернулся к Айвену. «То значит, пижон долбанный, что здесь расстояние измеряется не километрами. Дошло?» Лицо наёмника перекосило, и он вскинул обрез. «Эй, ты чего? Что я такого сказал?» – заголосил пленник. «Ложись!» Артур и Айвен рявкнули в два голоса. Рвачане пришлось просить два раза. Короткая очередь из Калашникова и дуплет из обреза слились в один звук, который заглушил дикий визг чего-то больше всего похожего на колышущееся желе. Из желе торчало несколько конечностей, заканчивавшиеся внушительными хитинами когтями. Бесформенная масса колыхнулась и скрылась за земляным бугром. Артур не стал ждать, пока наемник перебросится со спины дробовик, а метнулся вперед, стремясь оказаться между неизвестным монстром и рвачом. Как бы они ни относились к бандиту, но только он знает, куда идти. И как идти тоже. Потому что навыки, полученные Андреем в рио здесь не работали. Артур понял это по выражению лица наемника, когда бандит обходил аномалии. В Рио было проще. Почти все искажения пространства имели легко различимые визуально границы. Ну, может, не почти все, но большинство точно – Здесь же всё как-то сложнее. Скорее всего, дело в том, что эта зона старше. Но ну, и всплески, постоянно меняющие аномальной земли и их обитателей тоже вкладывали свою лепту. Как бы то ни было, без рвача они вряд ли так далеко зашли бы. Оставалось лишь надеяться, что до него самого это ещё не дошло. В противном случае ему останется лишь завести двух недалёких туристов в какую-нибудь ловушку и насладиться сценой гибели. Колышущаяся масса мелькнула в густой траве, и Артур немедленно всадил две короткие очереди мутанта. Тот снова заверещал и унесся прочь, треща сминаемыми кустами. Рвач поднялся с земли, отряхивая со штанов липкую грязь. «Я сейчас вам спасибо должен сказать, что ли?» – скривился бандит. «Мне твоё спасибо до задницы!» – не замедлил заверить рвача наёмник. «Ну и хорошо!» – буркнул мародёр. Что это было?» Артур все еще целился в ту сторону, куда убежал мутан «Плоть!» – пожал плечами рвач. «Не самая опасная тварь, но и не безобидная. Трусливая. Не вернется уже». «Это хорошо, потому что если вернется, обедать ей придется тобой». Бандит хмыкнул. «Ладно, двигай давай, пока на звук еще кто не подтянулся». Наемник перезарядил обрез и подозрительно смотрел близлежащие кусты. Не выдержав, он спросил, «А мы специально по буеракам этим идём? Другой дороги нет? Нормальный чтоб?» Бандит остановился и глянул на Айвена, как на идиота. «Ты откуда такой свалился вообще? Здесь не ходит по дороге». «Нет, но ну, если хочешь пулю поймать, то вперёд, бетона хватает. Иди, кто держит. Только плащ мне верни, тебе он всё равно не понадобится». «Успокойтесь», – мешался Артур, заметив, что наёмник готов преподать бандиту урок вежливости, после которого тот наверняка некоторое время ходить не сможет. Хватит собачиться, Андрей. Держи себя в руках. А ты, он повернулся к Рвачу, не провоцируй. Этот парень псих. Так отделает, если выведешь его из себя, мама родная не узнает. Пошли. А ты чего раскомандовался? Взвился наемник. Андрей, заткнись, пожалуйста, устало произнес Артур. Давай, пойдем уже. Чернобыльская зона отчуждения резко отличалась от ее зоны. Никаких ярких красок, никакой буйной растительности, никакого солнца, ни красного, ни зелёного, ни двуцветного. Только низкое свинцовое небо над головой, редкие кусты да унылые деревья и следы пребывания человека. Не так много, как в Рио, где стояли нетронутыми целые коттеджные посёлки, но даже эта малость навоевала смертную тоску. Автобусная остановка – нелепым артхаусным памятником, застывшую затянутой травой в юном разбитой бетонке. Ржавый остов легковушки, непонятно как оказавшийся в окружении вывернутых тонких берез. Останки вертолета – скелетом динозавра, поднимающиеся из пожухлой травы, уныло шелестящий на ветру. Иногда деревья расступались, и на горизонте можно было увидеть скопление домов – Припять. Мертвый город, в котором до первой катастрофы жили работники ЧАЭС. Где-то в той же стороне виднелась знаменитая труба-саркофага, ставшая неофициальным символом Чернобыльской аномальной зоны. В Рио было страшно. Приходилось постоянно ждать нападения, ловушки, какой-то подлянки. Здесь же помимо этого было что-то еще. Сама атмосфера была совсем другой. Цепляла какие-то самые депрессивные, самые печальные струны души и исполняла на них виртуозное соло. Да так, что хотелось выйти Или вскрыть себе вены осколком бутылки, хрустнувшим под подошвой кроссовки. Или разбить кому-нибудь рожу, например, рвачу. «Выпить хочется», – вдруг пожаловался Айвен. Артур лишь пожал плечами, поддел носком кроссовки разбитую тёмную бутылку и отбросил её в сторону. «Добро пожаловать домой, мэн. В этих широтах всегда выпить хочется». Забытое чувство. Ностальгия, что ли? Они шли уже часа полтора, продирались через кусты, обходили подозрительные участки. Иногда, повинуясь команде рвача, замирали и пережидали в тени деревьев. Пару раз бандиту что-то не нравилось, и они закладывали большой крюк. Айвен недовольно бурчал себе под нос и подозрительно поглядывал на пленника. Артур устал. Слишком много за сегодня навалилось. Одно дело, если бы он был готов к этому, и другое, когда все внезапно пошло кувырком. Впрочем, как всегда одногой снова хрустнуло. Артур опустил глаза. Среди коричнево-стеклянного крошева на крупном осколке виднелся остаток светлой этикетки. Беле не фильтр. Опять? Чернигов-то недалеко, но вряд ли сюда доезжают торговые представители пивного бренда, чтобы взять заказ в местных барах. Он поднял голову и огляделся. Ну, точно же. Вот погнутая береза с интересно скрученными ветками, чуть дальше запоминающийся пригорок с белым камнем на вершине. И просеков вправо уходит. Да они тут уже были. Артур прицелился в рвача и скомандовал. На месте стой, раз, два. Айвен непонимающе глянул на товарища, но остановился. Поводок натянулся. Рвач прошипел, что-то не шли на раздельное, схватившись за шею, повернулся к ведомам. «Чего случилось?» «Это я у тебя спросить хотел». — прищурился Артур. — Ты чего, сука, такая делаешь? — Чего? Что не так? Бандит удивился вполне искренне, и Артур даже засомневался. Но стоило лишь оглянуться, как подозрения только усилились. Мы тут уже были. И кажется мне, не один раз. Ты нас чего, кругами водишь? Рвач посмотрел по сторонам и сплюнул на землю. — Ты спал-то давно? Может, отдохнуть надо? Не были мы здесь. Что, я совсем лох, что ли? Или ты думаешь мне с вами тут в жилу блуждать? Доведу, как договаривались, и свалю». Артура и правда порядком клонила в сон. Веки будто с каждой секундой тяжелели. Привал может устроить. Привязать рвача к дереву, а самим вздремнуть по очереди, хотя бы по часику. Уж слишком спать хочется. «Сколько еще идти?» – спросил наемник. Артур посмотрел на него. Айвен тоже выглядел каким-то рассеянным, что ли. «Чем дольше втыкаем тут, тем дольше идти», – огрызнулся бандит. «Смотри, рвач!» – процедил Артур. «Не шути!» «А то раньше времени расстанемся». Тот лишь скорчил гримасу. «Ладно, пошли», – скомандовал наемник. «Устал я тут бродить, если честно». Бандит молча повернулся и пошел дальше. «Слышишь, Рвач, Айвен ужасно хотелось спать, и потому он решил хотя бы поговорить. Да информации лишней не бывает, а вопросов-то хватало». «А почему у вас детекторов нет?» «Каких?» – бросил бандит через плечо. «Ну, аномалии, чтобы находить. И гаек я у тебя не заметил». Как вы ходите тут? Мы туда, где аномалии, не лезем. Их по краям зоны нет почти. Всё, что есть, и без детектора найти можно. Дорогой он, ни к чему. Туда, где он нужен, ходить себе дороже. С краешка шакалить, значит, да? осклабился Артур. Спокойный бизнес. Трудяга возвращается из зоны, хабар несёт. Периметр видит, расслабляется. А тут вы, трое из ларца, охреневшие мальца. Сколько на вас душ-то загубленных, а? Убивец. Не меньше, чем на вас, судя по тому, как кореш твой пацанов разделал. Зло парировал рвач. «Ты мне поговори ещё!» Начал было Артур, но осёкся. Под подошвой хрустнула разбитая тёмная бутылка. «Ну, всё, рвач, труба тебе!» Он вскинул автомат. «Эй, ты чего?» Наемник непонимающий глядел на напарника, не выпуская, впрочем, бандита из виду. «Эта тварь нас кругами водит, смотри!» Артур наклонился и поднял с земли крупный осколок с выцветшей этикеткой. «Я на него третий раз уже наступаю, а он пригорок с белым камнем. Я его тоже не первый раз вижу. И береза вон, запоминающаяся». «Ты чё творишь, падла?» Айвен повернулся к бандиту. В руке у блеснул нож. Однако Артуру показалось, что страх, отчетливо проступивший на лице рвача, был связан с чем-то совсем другим. «Ты уверен, что третий раз он уставился на Артура? Точно? Ну да». «Тот аж остерялся немного». но всё!» – как-то обрегчённо выдохнул бандит. «Приплыли». «Что всё? Куда приплыли?» – повысил голос наёмник. «По-человечески объясни. Это мутант. Телепат, чтоб его суку в воронке разорвало. Это он, падла, мутит. Хреново на душе, говоришь?» – бандит повернулся к наёмнику. «Выпить хочется. Как будто хомячка любимого похоронил. Тебе тоже?» – рвач обращался теперь к Артуру. «Так. Когда ведь что-то?» – признался тот. «Труба!» – выдохнул рвач и вдруг скомандовал. «По сторонам смотрите. Только так, как бы искоса. Эта тварь людям в глаза отводит. На него, если прямо смотреть, не увидишь». «Чё-то мне кажется, что это ты мутишь, а не мутант!» – скаламбурил Айвен. «А если тебе палец на руке отрезать, пройдёт морок?» «Да не я, это не я!» – бандит почти взвизнул. «Дай ствол, а!» – он умоляюще посмотрел на наёмника. «У тебя ж два, дай!» «Хм, Айвен аж перекосил от такой наглости. А больше тебе ничего не хочется? Ты гляди, красавчик, ствол ему. Может, мне вместо тебя ещё петлю надеть и тебе поводок дать? Чем опасен телепат твой этот?» Артур оказал, что бандит не врёт. Голову дурит. Будет кругами водить, пока не упадём от усталости или с ума не сойдём. Ну, или пока он удобный момент не выберет. А потом сожрёт нафиг. На кого похож? На человека. Только башка большая и пасть огромная. «Ну, говорят так, сам не видел». «А ты почему не чувствуешь ничего? Ты ж бывалый», – с подозрением спросил Артур. «Да не знаю я», – взвизнул рвач, – «без понятия. Может, ему сил не хватает на всех троих». Артура стало пробирать. Понемногу он сместился ближе к наемнику, стараясь держаться подальше от бандита, чтобы исключить вероятность того, что рвач попытается завладеть оружием. Он огляделся. Вокруг только хмурые деревья с пожелтевшей, свернувшейся листвой. Темным тоннелем уходит вглубь просека. За спиной чертов пригорок. Впереди кусты. Ему кажется, или тени стали длиннее. Сколько они так ходят уже кругами? Час? Два? Или больше? Сколько времени им дурит башку мутант? Справа послышался шорох. Артур резко развернулся, вскидывая автомат. Ничего. И даже ветки не шевелятся. Он быстро оглянулся назад. Айвен сбросил с плеча дробовик и вжал приклад в плечо. Он, как и Артур, водил стволом из стороны в сторону рвача свернувшись клубком, тихо скулил, прислонившись к стволу дерева. «Ого, как его накрыло! Точно не играет, не придуривается!» Снова шорох слева. Артур резко разворачивается. «Ничего!» «Да твою мать же! Где эта тварь? Давай, иди сюда, ублюдок! Покажись, дядя! Давай же!» «Эй, ты чего? Как тебе, Артур? Берегись!» – удивленный голос рвача заставил его обернуться. Он успел как раз вовремя, чтобы увидеть, как Айвен с перекошенным лицом поднимает дробовик. «Эй, тихо!» Артур бросил взгляд назад, чтобы убедиться, что у него за спиной никого нет, что наемник целится именно в него. Так и есть никого. Он снова повернулся к товарищу. Ствол смотрел прямо в голову. Артур увидел неестественно расширившиеся зрачки каплю пота, сбегающую по лбу партнера. «Опусти пушку, Андрей, не дури!» Тихо, успокаивающе произнёс контрабандист, глядя в глаза наёмника. Тот не реагировал. Артур увидел, как палец Айвена дрожит на спусковом крючке. «Не надо, друг, успокойся!» Никакой реакции. И тут на наёмника прыгнул рвач. ищем мутанта!» – заорал он, заваливая Айвена на землю и вышибая у него из рук дробовик. «Быстро! Иначе труба нам всем!» Артур резко повернулся. Приклад автомата врос в плечо. Вокруг пусто. Только тени все удлиняются. И звуки становятся тише и тише. Будь-то вату, кто в уши пихает. И давит, давит что-то. Прямо душу рвет. Сука, где же ты? В памяти всплыла картинка из старого фильма. Парень с большим пистолетом, разгромленный бар и кровь, стекающая из пробитой руки. Кровь, боль. Тействуя скорее по наитию, чем осознанно, Артур изо всех сил вонзил зубы в нижнюю губу. Острая боль будто прочистила сознание, Отшвырнуло морок, и он увидел мутанта. Прямо перед ним, в шагах в десяти, укрывшись в тени деревьев, скорчилась горбатая фигура с неестественно большой головой. Зрачки Артура расширились, палец выжил спуск. Короткая очередь разорвала тишину, уйдя правее. Артур зарычал, выправляя прицел, но выстрелить еще раз не успел. Мутант скинул руку, и мир вокруг выцвел. А потом по голове будто кувалой ударили, и он потерял сознание. «Эй, дружище! Артур! Приходи в себя давай! Ну же! Да ты живой вообще?» Контрабандист открыл глаза и поймал Айвена за запястье, предупредив очередную пощечину. «Живой, кажется!» Наемник выдохнул с видимым облегчением. «Ну, слава богу! Я уже думал всё!» Артур принял протянутую руку и попытался сесть. И тут же в голове будто фейерверк запустили. Он скрикнул и сжал пальцами виски. «Эй, ты чего? Голова?» поинтересовался наемник. «Будь-то водки паленый ящик выпил», простонал Артур. «Повезло», – послышался голос сзади. «А мог бы и мозги тебе вскипятить». Артур пошатываясь, встал и огляделся. Рвач сидел возле дерева. Руки его снова были связаны, но поводок обмотан вокруг ствола. «Я его чуть не завалил», – пожаловался наемник. «Эта скотина меня веревкой задушить пыталась». «Я твоему корешу жизнь спасал», – взвился рвач. «Если б не я, ты б его. Да ладно тебе, корешу жизнь он спасал», несколько смущенно передразнил бандит Айвен. «Ты свою задницу спасал в первую очередь, но и ее тоже», — согласился рвач. «Где тварь?» — прохрипел Артур. «Посмотреть хочешь? Вот он, красавчик!» И наемник махнул стволом дробовика куда-то влево. Артур тяжело поднялся и глянул в ту сторону. На земле лежало кровавленное тело. Если бы не естественно серая кожа, его можно было бы принять за человека, пожалуй. Особенно теперь, когда огромная голова была разворочена выстрелами из дробовика. Только кровь была тёмной, да руки больше на лапы походили. «О-о», уважительно протянул Артур, – «это ты его?» – у пробурчал наёмник. «Но если б не ты, я в себя пришёл, меня эта падла душит, – рывок в сторону рвача, – ты на землю валишься, а впереди вот это вот». Айвен с отвращением указал на труп мутанта. «Стоит и руку к тебе тянет. Хорошо, Драбан рядом валялся. Ну, я и стрельнул. Два раза. Угу. И башкой своей мне нос разбил», – пожаловал сорвач. «А нехрен меня душить было», – повысил голос Айвен. «Да если б я тебя не успокоил, ты б кента своего завалил, а потом и меня. А следом бы и сам застрелился. Вот бы урод этот рад был». «Хватит», – прикрикнул Артур, и затылок тотчас пронзила новая вспышка боли. «Задолбали!» – уже тише произнес он. «От головы есть что-нибудь?» «Топор!» – ухмыльнулся рвач. «Ты договоришься, блин!» – пообещал Артур. «Ладно, пошли отсюда, пока еще какая-нибудь тварь не приперлась!» Ни хрена себе!» Наемник присвистнул и попятился дальше в густой ельник. Артур его понимал. Находиться на открытом месте сейчас не стоило. Откуда-то из свинцового неба своим выпал беспилотный штурмовик. Не маленький разведывательный дрон, а полноценная машина смерти, с полной подвеской и с двумя пулеметами, которые тот самый «Вой» и издавали. С пилонов сорвалась пара ракет. Ракеты ушли вниз, оставляя белые инверсионные полосы, а через секунду земля подпрыгнула и по ушам ударил гулкий звук взрыва. Два ночных охотника, прилетевших с российской заставы, держались рядом. Один утюжил нападавших ракетами, прицельно расстреливая их технику – БМП, БМД и БТР, а второй огнем авиационных пушек прижимал к земле мечущиеся черные фигурки, не давая им воспользоваться ПЗРК и гранатометами. Еще один заход беспилотника и плотность стрельбы нападающих резко упала. Две последние, оставшиеся у нападающих на базу стражей единицы техники, превратились в погребальные костры для экипажей. Один из ночных охотников ушел в сторону, прикрывая высадку десанта из коровы, транспортного Ми-26, зависшего в некотором отдалении от места активных боевых действий. Скользнув по тросам, бойцы достигали земли, мгновенно формировали боевые группы и выдвигались в заранее назначенные сектора. «Вот она, краса и мощь отлаженной военной машины», – протянул Айвен. «Угу», – сплюнул Артур. «Где краса и мощь была, когда блокпост штурмовали?» «А наша армия всегда так», – не растерялся наёмник. «Она добрая, потому подлости не ожидает. Зато ответку потом как врубит». «Ваша это чья? Колумбийская? Бразильская? Европейская?» – подколол наёмника Артур, намекая на длительное его пребывание вне Родины. «Не умничай. Наше – это наше». «Ладно, мне пофиг на самом деле», – Артур аккуратно помассировал всё ещё ноющий затылок. «Ты скажи, что делать дальше будем». Тут как бы понятно, что нас с распростертыми объятиями не примут. И вообще не ясно нифига, что происходит. Военные лупит кого-то, кто лупил стражей, что ли? А дальше чего? Стражей самих лупить они будут, не? Не знаю. Теперь понятно, что сетка нужна. Без вариантов. Надо связываться с ними и выяснять, что делать дальше. И желательно сидя в безопасном месте. Ну или искать кого-то, кто нас выведет отсюда нафиг. Я тебя не узнаю, Андрей. «Ты же так хотел увидеть зону, поохотиться на местное зверьё? Чего ты так приуныл? Что за упадническое настроение?» «Я жрать хочу», – признался наёмник, – «и спать, и переодеться. Потом хоть по диагонали пройдём, но потом. А сейчас надо куда-то, где спокойнее, чем тут». «Рвач, мы продлеваем твой контракт в одностороннем порядке», – хмыкнул Артур. «Сколько отсюда до торговца твоего идти?» «Эй, мы так не договаривались!» Бандит вскочил и возмущённо замахал руками. «Базар какой был! Я вас к базе привёл?» «Привёл. Что там происходит, меня волнует мало. Давайте, развязывайте!» «Ты страх потерял, рвач?» – поинтересовался наёмник. «Говорят, контракт продлён. Это значит, что тебе ещё придётся погулять с нами. А будешь выпендриваться, я тебе сломаю руки. Чтобы довести нас до торговца, они тебе не понадобятся. Где гарантии, что вы меня там отпустите?» – процедил рвач. «Никаких гарантий. Абсолютно. Надеяться, ты можешь только на наше хорошее настроение. А оно уже начинает портиться. Веди давай». К нужному месту они подошли спустя два часа блужданий Сначала по лесу, а потом по полю. Шли крюками и петлями. Здесь, видимо, безопасные места уже закончились. Потому как рвач, ругаясь, на чём свет стоит, нагрёб полные карманы мелких камней и периодически бросал их перед собой. Несколько раз камешки сгорали в яркой вспышке, даже пыли не оставалось. Один раз, брошенные друг за другом, три камня исчезли, будь то их и не было. А на опушке леса крупный щебень отрикошетил от воздуха и с визгом заехал наемнику в плечо. Тот выругался, но наказывать тянувшего голову в плечи бандита не стал. И вот, когда друзья уже готовы были свалиться с ног, рвач сказал, что они прибыли. Артур огляделся. Рвач привел их к глиняным холмам, заваленных разнообразным мусором. За холмами чернел лес, справа виднелась асфальтовая дорога, вдоль которой торчались столбы высоковольтной линии, лишившиеся проводов еще после первой аварии. Предприимчивые мародеры не боялись квартировавшего тогда в зоне спецбатальона охраны или были с ментами в долях. А может, сами менты и те провода и сняли. В то время много кто обогатился на зоне, которая еще сегодняшней зоной не была. Отсюда вывозили машины, военную строительную технику, грузовики. Потом весь этот фонящий транспорт сбывался по бросовой цене. На грузовиках гоняли ушлые контрабандисты, таская сахар и бензин через границу, образовавшуюся внутри еще недавно единого государства, не подозревая, что каждая минута за рулем здорово сокращает их шансы на получение жизнеспособного потомства. Строительная техника продавалась в частной компании, владельцам которых не интересовало ничего, кроме низкой цены. Куда девалась техника военная, непонятно. Но при уровне прокаченности навыка барыги у мародёров сомневаться в том, что они находили, куда её сбагрить, не приходилось. Это потом уже, перед самым вторым взрывом, появились мародёры поскромнее. Те, что выносили из брошенных эвакуированными жителями домов посуду, забытые ценности. Даже проводку, говорят, из стен доставали. Таких менты ловили. Для показателей. Взятку-то дать нарушители были не в состоянии. Если бы не второй взрыв, тут, наверное, в итоге, кроме земли под ногами, вообще ничего не осталось бы. И здание многострадальной Припяти на кирпич бы растащили. А так, кое-что сохранилось пока. Вроде непонятно откуда взявшиеся железнодорожные цистерны, лежащие на боку в конце узкой расщелины между двумя холмами. Артур присмотрелся. Распадок перегораживал забор из натянутой на бетонных столбах ржавой колючей проволоки. В заборе виднелась простая металлическая калитка. На торчащей арматуре висели какие-то предметы. Отсюда разглядеть, что именно висит на прутьях, не представлялось возможным. «Ты куда нас привел?» – поинтересовался наемник урвача. «Куда и договаривались. Тут торговец местный обитает. Техновикинг». «Техно кто?» – протянул Айвен. «Техновикинг. Ну так он сам себя называет. А остальные его в основном просто викингом кличут. Ну или виком. Хотя чаще зовут психом. «Угу, ясно», – кивнул наёмник. Хотя на деле, ясно, ему ничего не было. «Техно-викинг, блин. Псих какой-то. Впрочем, другие в таких местах не приживаются. Что здесь, что в Рио-зоне. Взять того же Рикарду, земля ему пухом. но ну, веди тогда нас к своему техновикингу Чего тут стоять?» Бандит вдруг заортачился. «Я вас привёл? Отпускайте уже. Сколько можно. Мне ещё назад самому идти. И оружие отдайте. Обрез хотя бы. Тут нельзя без оружия». «Привёл, говоришь?» «Ну да, так и есть, по сути», – задумчиво проговорил наёмник и вдруг отвесил бандиту такой подзатыльник, что тот не устоял на ногах и покатился по земле. Поводок натянулся, петля впилась в шею, и рвач захрипел, хватаясь за шнур. «Вставай, скотина, и веди нас к торговцу», – прошипел Айвен. «Убедимся, что привёл куда нужно, что нас не погонят оттуда, тогда и свалишь, понял?» «Сука», – прохрипел рвач, – «ты ещё пожалеешь об этом». «Ты мне тут еще поугрожай!» – прикрикнул наемник. «Подъем!» Кое-как бандит поднялся и заковырял через просеку к забору. «Что за фигня у него там висит?» – поинтересовался Айвен. Когда они подошли ближе, Артур присмотрелся и его передернуло. С опоры как раз взлетел до этого что-то безмятежно клевавший ворон, и контрабандист с трудом сдержал рвотный позыв. Глазами без зрачков на него уставилась человеческая голова. Рот раскрыт в безумном крике, через кожу на щеке, потрепанной птицей, проглядывала челюсть. «Ты гля, какой срез ровный!» – удивился наемник. «Чем это он так интересно?» Артур решил не оценивать мастерство местного мясника, лишь мазнув взглядом по стальным опорам. Наемник рядом удивленно присвистнул. Из десяти столбов не пустовал ни один. Головы разной степени свежести висели на каждом. И принадлежали они не только людям. Вон кабанья с большими желтоватыми клыками. Вот башка твари, похожей на ту, что напал на них в лесу. А там и вовсе непонятное создания с криво оборванным шлангом противогаза старого образца. Возле калитки Рвач остановился и нажал на кнопку, утопленную в металле. раздалось тихое жужжание, а потом послышался голос, искаженный старым динамиком. «Кто?» «Клиенты», – быстро ответил Рвач. «Как-то слишком быстро, как показалось Артуру». Он посмотрел на проводника – Тот стоял в неестественной позе, низко опустив голову. «Клиенты, — говоришь, — а по виду больше на бандитов похожи. Особенно вот тот в плаще кожаном. Морду подними, клиент, посмотреть на тебя хочу!» Продребежал динамик. Артур посмотрел по сторонам в поисках камеры, через которые торговец за ними наблюдал, но так и не увидел. Рвач как-то странно вздохнул и поднял голову. Из динамика донёсся странный звук, будто кто-то поперхнулся. «Наглый!» или бывшего контрабандисту показалось, или в голосе торговца звучало едва ли не восхищение. «Вали отсюда! Я добрый сегодня, живи! У тебя есть 10 секунд!» «Эй, эй, подожди!» – Айвен выступил вперед, сбрасывая капюшон. «Ты не так понял! Он просто привел нас сюда! Он пленник! Это нам надо к тебе, не ему!» «Докажи!» – приказал динамик после небольшой паузы. Наемник поднял руку, зажатый в ней шнуром поводка и дернул ею. Рвач захрипел, когда петля сдавила горло. «Маскарад! Не верю!» Провозгласил динамик после еще одной паузы. «Ну, олрайт!» right Пожал плечами наемник, вскинул обрез и спустил оба курка. Грохнуло. Артур от неожиданности аж подпрыгнул. Пороховая гарь рассеялась, и он оставился на лежащего на земле рвача. В верхней части головы у бандита не было, кровь и ошметки мозгов длинной полосой растеклись по земле. При этом тело продолжало подергивать ногами. «Верю. Нормально», – вновь ожил динамик. «Только труп оттащите, а я по мины отключу». «Ты чего?» – Артур пихнул наёмника. «А если б не сработало? Куда мы сами пошли?» «Но сработало же», – резонно возразил тот. «Задолбал он меня. Нервный. Глаз да глаз за ним». С этими словами Айвен нагнулся, вытащил из кармана штанов рвача пистолет. «Видишь? У меня спёр козёл, когда мы с телепатом бодались на поляне. Вот так бы ты отвернулся, он тебе башку-то и снёс бы». «Уж лучше я ему». «Не находишь?» Подхватив труп за ноги, они оттащили его метров на сто в сторону, внимательно глядя перед собой, чтобы не вляпаться в аномалию, и вернулись к калитке. «Проходите», – прохрипел динамик. Щелкнул электрозамок, и калитка открылась. Друзья переглянулись и двинулись вперед. В цистерне, наполовину зарытый в холм, оказалась прорезана дверь. Над ней тоже торчал глазок камеры. Не успели Артур с нам подойти, как дверь распахнулась, и до их ушей донеслась музыка. «Дискотека?» – хохотнул Айвен. Внутри казалось, что цистерна разрезала пополам и приварена к мощным стальным балкам, торчащим в стене, выложена из шлака блока. В стену была вмонтирована еще одна массивная дверь. Что-то зажужжало, защелкало, и тяжелая створка сдвинулась в сторону. И тут же по ушам ударил мощный звук. Речитатив на фоне рваного ритма так и долбил прямо в мозг. В бункере психа звучит песня группы «Шутер». Песня вышла в 1998 году, пик её популярности приходится на начало 2000-х. Учитывая, что в книге события происходят в 2028 году, логично, что для героев песня «Ретро». «Фига себе, ретро!» – проорал наёмник, пытаясь перекричать шум. «Ты помнишь такую музыку, Артурка?» «Помню! Батя слушал!» – прокричал тот в ответ. Артур попытался увидеть хозяина, но полутьма помещения, наполненного светом от красных, синих и зелёных фонарей, периодически взрывающейся вспышками стробоскопа, сделать это не позволило. Наконец глаза привыкли к полумраку, и первое, что удалось рассмотреть – два вороненных ствола, глядящих прямо на них. «Браунинг Хай Пауэр» – серьёзные игрушки, и достаточно редкие, в этих широтах так вообще. Пушки держал полуголый мужик в камуфляжных штанах, заправленных в армейские ботинки. «Кто вы, мать вашу, такие?» – рявкнул хозяин жилья, и музыка тут же оборвалась. Слушай, у дежавю. Наемник широко улыбнулся, повернувшись к Артуру. Слышишь, дружище, у тебя родственников в Бразилии нет? Рикарду зовут. Это уже к хозяину. Назвать его торговцем язык не поворачивался. Слишком уж тяжело было представить, что этот тип может торговать чем-то, кроме дури. Кто вы такие? Отчеканил фрик. Прищуренные глаза, зрачки расширенные. Думая про дурь, Артур явно был недалек от истины. Крашеные светлые волосы, пирсинг Да, колоритный парень. «Ты псих?» – взял инициативу в свои руки Артур. «А вы не знали, к кому шли?» – скинул бровь собеседник. «Мы тут люди новые. Нас рвач привел. Говорили же тебе». «Эта мразь пыталась меня ограбить», – сплюнул густой слюной на пол викинг. «Несколько дней назад всего лишь. Вон башка свежая на прутье висит. Кореш его. Жаль, не успел я их всех завалить. Он нас тоже грабануть хотел». «Вас?» «Да что с вас взять-то? Вы сами как бандюки выглядите. Особенно он!» Викинг кивнул в сторону Айвена. «А чего? Крутой плащ?» – пожал плечами наёмник. «Ага. Только не удивляйся, если тебя из-за этого плаща свинцом нашпигуют. Тут в таких только бандосы рассекают. Видно, что вы люди здесь новые». «Ну, Но в джинсовом костюме вряд ли лучше было бы». «Факт. И что вам нужно, новые люди?» – псих надул большой пузырь из жвачки. «Связь. Нам сеть выйти надо». «Написать кое-кому». Артур посмотрел торговцу в глаза. «Мы заплатим». «Заплатите?» «Заплатите – это хорошо. Кому писать-то собрались?» «Стражам». Бровь торговца взлетела вверх. «Зачем вам, стражи?» «Мы к ним на базу попасть должны были. Ждут нас там. Но по дороге кое-что случилось. И вот такая Петрушка теперь». «Стражам, говоришь?» Пистолеты исчезли так же быстро, как появились, воткнувшись две кобуры на поясе у торговца. «Хорошо, пушки вот сюда только положите». Он нагнулся и поднял верх ящика, сваренного из арматуры. «Это так, порядок такой, чтобы мне спокойнее было». Артур, не раздумывая, положил в ящик автомат. Наемник с видимым сожалением пристроил рядом дробовик, обрез, достал из кармана пистолет, вздохнул и положил туда же. «Как голый», – пожаловал сон «Бывает», – пожал плечами торговец. «Проходите». Первая комната бункера, а назвать помещение с стальными стенами, замурованное в холме, другими словами не выходило, была небольшой, 5 на 7 примерно. Но в дальней стене виднелись массивные двери, которые вели в другие отсеки. Здесь же стоял стол с двумя мониторами и несколько металлических шкафов. Пространство делило на две части длинные конструкции, похожие на барную стойку. Судя по бутылкам разной степени на полности, стаканам и набитой пепельницы, именно так она и использовалась. По углам комнаты стояли четыре здоровенные колонки, звук которых сейчас был приглушен до минимально слышимого уровня. Псих подошел к столу и опустился в кресло. «Кто вам из стражей нужен?» – поинтересовался торговец. «Софт. Знаешь такого?» «Знаю», – кивнул он. «Железячник местный, да. Гик в зоне. Подумать только. Ты что, с ним лично знаком?» Таскал ему железки кое-какие, кивнул псих. Пальцы его забегали по клавиатуре. Торговец набрал сообщение, нажал кнопку ввода, откинулся на спинку и отхлебнул стакана, стоящего рядом. Теперь ждать только, пока ответит. Ждать же будете? Будем, буркнул Артур. Ну, падайте. Торговец показал на диван, стоящий возле одной стен. Пить будет чего? Воды, попросил наемник. Воды? Псих вскинул бровь. Хм... Поднявшись из кресла, он пересёк помещение. Артур улыбнулся. но «Ну, прям точно Рикарду, только адаптированный. Местная версия», – шепнул Айвен товарищу. На спине ближе к шее у психа была наколота татуировка в виде креста. Выше шла надпись латиницей «Хардкор». Плечи тоже плотно забиты. Рассмотреть чем именно не представлялось возможным. Псих тем временем присел за стойкой. «Джин, вискарь, вискарь, вискарь, вот чёрт, а воды нет». «Есть кола и пиво. Будете?» «У нас с деньгами так себе», – поспешил сказать Артур. Помнил её зону и её безумные расценки, он предпочёл получить счёт вперёд. «Сколько мы должны будем за сообщение и пиво?» Псих махнул рукой. «Да ладно, вы, придурка, того пришибли, уже хорошо. Народ спокойнее ходить станет. Уже услугу оказали». «С ними ещё двое были. Мы их тоже вальнули. Только раньше». «Да, это гуд. Значит, банды рвача больше нет. Это стоит отметить». Уверенно, что вы скоря не хотите.